Глава 7 Случайность. Семь лет назад. Бывает ли в жизни совпадения? В моей они проходят даже слишком часто. Мы встретились во второй раз около полугода спустя. На лекциях по биологии. В мою аудиторию студентов набилось больше, чем я ожидала. Около 30. Как обычно, среди трех десятков спокойных детей найдется один, способный проесть плеж за всех сразу. Это ваш первый урок? Я действительно чувствую себя так, словно это мой первый урок. Даже не десятый. Смело заявляю ему. А выглядите неуверенно. Бросаю уничтожающий взгляд и получаю в ответ. А точно сможете нас чему-то научить? Именно в том сентябре в моей аудитории поменяли модель проектора на более новую. Время идет, студенты жужжат все усерднее. А я тем временем проклинаю администрацию, инженеров нового девайса, собственное тугоумие в технических вопросах и прочее. Нужна помощь? Раздается почти у самого уха. От неожиданности все мое отнюдь неувесистое существо подскакивает на месте, и я вижу его. И узнаю сразу. Четкие, ясные, подробные и почему-то наполненные нереальным светом картинки приемной женской консультации мгновенно всплывают в моем сознании. Взгляд. А в нем – Вселенная. Парень долго и смело смотрит в мои глаза. Я думаю, именно в тот день, в той точке пространства и времени, произошло нечто. Сгустки свободных энергий столкнулись, породив рождение новой звезды. Этот кабель не подходит к разъему на вашем макбуке. Нужен переходник. У вас есть? Напряженная как струна, выгружая из бермудского треугольника, служащего мне дамской сумочкой. Все имеющиеся провода и переходники. Нет, это не то. Комментирует пусть и молодой, как апрельская зелень, но все таки мужчина. У меня тоже есть макбук. Сейчас посмотрю в своем рюкзаке. «Где то должен быть, переходник?» «Через минуту, не больше». Белое полотно стены озаряется научным светом презентации моего курса. «Спасибо, м Ансель. Спасибо, Ансель». Выдавливает пристукнутый зомби, носящий мое имя. Парень возвращается на свое место, и только теперь я замечаю ее. Девушку славянской внешности. Они заняли крайний стол в третьем ряду амфитеатра, разложив ноутбуки и пачки с чипсами. «Еда и напитки в аудитории запрещены». Громко объявляю и обвожу свои владения взглядом. А дальше начинается лекция. Я пытаюсь сосредоточиться на работе, но это сложно, потому что из десятков взглядов, упирающихся в мою спину и затылок, пока рука рисует на доске ежедневно сменяемый пароль Wi-Fi, я чувствую один, особенный. Он настойчиво выжигает на моей коже поэму, посвященную физическому увлечению. Конец лекции. Студентки по своему обыкновению облепляют и меня, и мой стол. И я усердно отвечаю на их нелепые вопросы, по большей степени являющиеся глупейшей попыткой выделиться и запомниться. Но краем глаза слежу за зоной, где расположился парень в стильной черной футболке. Его девушки уже нет, но он не уходит. Сидит на месте, не переставая буравить мой профиль взглядом. Девочки откалываются одна за другой, пока моя защита, мой спасительный буфер, не рассыпается полностью. Я наспех собираю папки со своими бумагами, шпаргалками, набросками и планами. Тороплюсь, потому что пространство вокруг меня пронизано опасными вибрациями. Из аудитории практически вылетаю – только по стуку собственных каблуков определяю, что скорость, с которой несусь, относится к категории недостойной. «Спусти пар, приди в себя», — приказываю. Едва мне удается успокоиться, и если не восстановить душевное равновесие, то, по крайней мере, максимально к нему приблизиться. Как дверь в мой кабинет открывается, я вижу того, кого меньше всего желаю видеть».